Подход мистиков Когда нам требовался внешний облик Спасителя, ты был рядом для нас. Когда наш рассудок становится зрелым, мы обращаемся внутрь, а не вовне, чтобы найти тебя там, не обособленным, не а тем же, что и мы сами. Мы движемся к сознанию Христа. Морин Рэмси хьюс Мистики попросту ненормальные? Вполне возможно. Их слова зачастую звучат странно и дико. Христианский мистик XIV века, майстер Экхарт, однажды сказал, «Сущность Бога есть моя сущность и есть сущность всех сущностей. Мое «я» есть Бог». Я знавал пациентов психиатрических лечебниц, которые говорили нечто подобное. В другом случае Экхард заметил, Между человеком и Богом нет различия, они одно. Знание людей – знание с Богом. Их поступки – поступки с Богом. Их понимание – понимание с Богом. Те же глаза, которыми я смотрю на Бога, есть глаза, которыми Бог смотрит на меня. Сомневаюсь, что эти строки многое скажут как нашему светскому миру, так и типичным прихожанам, собравшимся в церкви на воскресную утреннюю службу. «Мистики – странные, необыкновенные люди. В них устранены все ограничения, свойственные нам. Это особенно справедливо для границ, которые в представлении людей некогда отделили нас от внешнего Бога. И действительно, когда мистики говорят о Боге, кажется, что они ведут речь о безграничном присутствии, безвременной реальности или даже о том, что Пауль Тиллих называл «вечным сейчас». Видимо, Экхарт еще в XIV веке понял, что иметь дело со сверхъестественным внешним божеством, все-таки нарушать единство Вселенной и расширенное сознание человеческой жизни и полагал, что, возможно, мы, наконец, достигли точки, когда необходимость в подобной гипотезе отпадает. Однако Экхард был христианином даже священником, возможно, первым из пострелигиозных христиан, В своем внутреннем понимании Бога он не был и не мог быть ограничен кредо, формами, учениями и догмами. Церковники, считавшие своим долгом следить за поведением и требовать приверженности единым догматам веры, его не любили. По-видимому, он понимал, что целью религии стало не что иное, как стремление контролировать жизнь здесь и сейчас ради личной защищенности. Излюбленным оружием религии в этой борьбе было чувство вины и страха. Религия подчинила жизнь в этом мире ожиданию вечной награды в раю или вечного наказания в аду. Мистики на протяжении веков выступали против этого менталитета, а потому всегда представляли угрозу для официальной религии. Возможно, именно поэтому нам следует присмотреться к мистикам. Они могут оказаться тем самым средством, с помощью которого суть вчерашней религии удастся преобразить в завтрашнее духовное постижение. Так что предлагаю заняться вместе со мной изучением мистического опыта, ибо он манит меня теперь как следующий шаг, которым продолжится наше путешествие. Мне уже много лет с трудом дается использование традиционного языка религии, поэтому я старался называть священным, божественным, иным то, что большинство людей зовут Богом. лишь бы не пользоваться ни символами сферы непознанного и непостижимого, ни религиозными концепциями, всецело привязанными к происходящему здесь и сейчас. Как бы я ни старался заставить себя примириться с этими образами и теологическими концепциями, они не были для меня реальностью. Я неизменно находил их ограничивающими, искажающими и неприемлемыми. Однако как обойтись без них, я не знал. Все они были ограничены конечной системой ориентиров и вместе с тем относились к бесконечному. Мои мучения усугубляло осознание того, что люди, которым я старался служить в роли священника, даже когда мной двигало желание просвещать их, находили мой подход неудовлетворительным, и это еще мягко сказано. Я не прибегал к тем словам, которым они, сами прекрасно об этом зная, уже не верили. Но даже самим себе они не осмеливались признаться в том, что не способны верить этим словам. Испуганные, нерешительные, травмированные неуверенностью и незащищенностью, они явно предпочитали антропоморфные образы, стремились очутиться в вечных объятиях или припасть к груди всеохватной божественной матери. А я достиг состояния, когда не мог придерживаться этих образов, несмотря на все понимание, что мы нуждались в них, чтобы скрасить одиночество в период, который теперь более похож на на детство человечества. Образ сверхъестественного небесного родителя, способного позаботиться о нас, невероятно притягателен, особенно если мы можем и дальше верить в то, что регулярно утверждали религиозные лидеры, а именно, что постоянное пребывание в состоянии детской зависимости – это добродетель. По-видимому, церкви предпочитали видеть, как их приверженцы уподобляются детям. Вот почему церкви так часто призывают возродиться в вере. Скрытый умысел теологии возрождения в вере заключается в том, что при этом возрождении детство возобновляется, а постоянно возобновляясь, оно быстро становится нескончаемым. Во многих отношениях люди в течение некоторого времени отходили от такого менталитета к новому пониманию того, что значит быть человеком. Нам требуется вовсе не возрождаться в нескончаемом детстве, а повзрослеть. проникнуться новыми аспектами человеческой зрелости. Поэтому я считаю, что пришло время, когда нам надо навсегда отказаться от попыток видеть в Боге сверхъестественного или божественного родителя и признать, что это было религиозное стремление к чувству защищенности. А теперь нам необходимо воспользоваться новыми возможностями. Пожалуй, начать можно с мистического аспекта признания, что мы являемся частью того, кто и что есть Бог, а Бог... частью того, кто и что есть мы. Способность человека претендовать на нашего Бога, сознание, и действовать соответственно проявляется постепенно, как квинтэссенция того, что означает быть человеком. Так возникает новая отправная точка. Очутившись в этом новом месте, я вижу Бога неличным образом. Пожалуйста, обратите внимание, неличный не значит обезличенный. Это слово означает, что священное не может быть ограничено личным. Личный – человеческая категория. Лишь полностью исключив личные термины, мы можем открыться признанию. Существует источник жизни, протекающий через все живое, но только в человеческой жизни, достигающей самосознания. Этот источник жизни сейчас, по крайней мере для меня, является частью того, кто есть Бог. Значит, чем глубже я погружаюсь в жизнь, тем больше Бог становится отождествленным с моей жизнью. Сила любви проходит через все формы жизни, но перестает быть инстинктивной и достигает самосознания только в людях. Для меня это сила любви, также составляющая того, кто есть Бог. Значит, чем глубже я способен любить, тем больше Бог становится частью меня. Вот почему никакая религия не может в конечном итоге исчерпываться надлежащими убеждениями и верованиями. все они только пережитки религиозной власти. Религия должна прежде всего улучшать жизнь посредством любви. Именно это имел в виду Иисус, когда говорил, что человеческая жизнь не для того создана, чтобы подчиняться правилам дня субботнего, а эти правила созданы, чтобы сделать лучше человеческую жизнь. Внезапно суть этики рассматривается не с позиций добра и зла или даже справедливости и несправедливости. И уж, конечно, Речь не идет о сводах правил и законов, перечисленных в священных текстах или высеченных на каменных скрижалях. Нет, этика всегда предназначалась в помощь распространению жизни. Каждый поступок, будь то деяние человека или сообщества, следует расценивать как верный или неверный исключительно на том основании, благоприятствует ли он жизни других или ухудшает ее. Если мой поступок принижает ближнего, он принижает и меня. В приуменьшенной жизни нет места святости. Приниженная жизнь никогда не будет жизнью в любви. Вновь и вновь нас возвращают к задаче обрабатывать наш опыт, искаженный временем и ограниченный пространством с помощью того, что, как нам кажется, не зависит ни от времени, ни от пространства. Мой опыт, связанный с Богом, попадает в категорию, которую я называю «сущее». «Если Бог – основа всего сущего» – эту фразу я приписываю главным образом мыслителю Паулю Тилиху, сформировавшему мои теологические убеждения – «тогда мое сущее – не только часть сущего Бога, но и участие в этом сущем». Это означает, что истинное поклонение практически не имеет отношения к восхвалениям, а скорее представляет собой смелость быть всем, чем я способен быть. Истинное поклонение – процесс, который подразумевает и прославляет следующий факт. Чем глубже и полнее я могу быть тем, кто я есть, тем больше я делаю видимым Бога, который сам понимается как сущая. Тогда этот Бог становится не обособленной сущностью, а глубинным аспектом самого сущего, бытия, присутствующим в каждом живом существе, но выходящим на уровень самосознания лишь в человеческой жизни. Я воспринимаю Бога как расширенное сознание. Жизнь непрестанно развивается и раскрывает себя. Сознание постоянно растет. Мы видим это на примере неуклонно возрастающей осведомленности людей о тех, кто отличается от большинства. Видим это на примере нашей растущей восприимчивости к жизни в мире и обострения нашего чувства ответственности за нее. Все это, по моему убеждению, результат нового осознания того, что значит быть человеком. В условиях расширенного сознания барьеры, которые мы воздвигаем и за которыми прячемся в поисках защищенности, обычно служат для того, чтобы отсекать нас от смысла жизни. В этом заключается великий грех организованной религии. Такая религия стремится побудить нас замкнуться в себе. Она удерживает нас в мире колоссальных ограничений. Организованная религия всегда делит мир на воюющие лагеря, Она отделяет последователей истинной религии от последователей религии, которую считают ложной. Истинных верующих она отделяет от еретиков, чистых от нечистых, спасенных от не имеющих спасения, крещенных от некрещенных, обрезанных от необрезанных. Однако эти маркеры не могут быть частью Бога, воспринятого как жизнь, любовь, бытие и сознание. Если качество Бога нельзя классифицировать, клеймить и осуждать по внешним меркам с такими религиозными маркерами, как «спасенный» или «крещённый», всё это проделать можно, последнее, не что иное, как проявление сверхъестественного племенного божества, которое усиливает власть одних людей, ослабляя власть других. Только в расширении человеческой жизни и самосознания мы обретаем способность преодолевать препятствия и переходить границы. Именно это Экспансия жизни и сознания предлагает нам новое понимание того, что значит быть человеком. И, наконец, я считаю, что именно расширение жизни и сознания связывает нас с вечностью, с безвремением. А теперь мне кажется, что можно сказать и так. Расширение жизни и сознания связывает нас с Богом. Мы уже вышли за рамки религии, значит, даже концепция Бога может уже не быть религиозной. Так можем ли мы научиться жить без религии? Думаю, можем. И что еще важнее, думаю, мы просто обязаны. Когда умрут все религии, основа которых – внешняя сущность, только тогда, наконец, станет заметным мистический союз со всем, что есть в мире. Это стало ясно мне благодаря Четвертому Евангелию, в большей мере, чем благодаря любому из остальных трех или всем им вместе взятым. В этом Евангелии человек Иисус настолько неразрывно связан с значением Бога, что никакой обособленности нет и в помине. Однако Евангелие от Иоанна принято толковать так. Божественная жизнь Бога возобладала над человеческой природой Иисуса и выбрала последнюю в себя. Классическое христианство опиралось на Евангелие от Иоанна в учениях о Боговоплощении и Святой Троице в гораздо большей мере, нежели на любые другие источники. При поддержке традиционного прочтения Евангелия от Иоанна Иисус изображался как божественный вселенец, божество, облегшееся человеческой плотью. Логика этого возвышенного притязания была безупречна. По мере развития христианства в аспектах Бога и Святой Троицы Иисуса все чаще изображали спасителем грешников, избавителем заблудших и искупителем падших. Ничто из этого, ни спасения, ни избавление ни искупления, Не стало бы возможным без традиционного определения человеческой жизни. Люди оставались грешниками заблудшими и падшими. Подразумевалось, что лишь безгрешный, то есть Бог, способен спасти грешника. Жизнь человека заблудшего по определению не может спасти заблудших. Жизнь человека падшего по определению не может искупить падших. А Иисус, по утверждению этой теологии, мог это сделать и сделал, но лишь потому, что был Богом в человеческом обличии. В Иисусе Слово стало плотью и обитало с нами, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Образ Иисуса у Иоанна традиционно использовался, чтобы отрицать Его человечность и утверждать, что Он явился в падший мир как сверхъестественный вселенец. Человек Иисус, который восклицает в агонии на кресте в Евангелии от Марка «Боже мой, Боже мой», «Для чего ты меня оставил?» в четвертом Евангелии исчезает. Никакая человеческая боль не могла быть испытана в Божественном Христе к тому времени, когда Иоанн писал эти строки. Иисус у Иоанна умер на кресте, торжествуя, а не пребывая в отчаянии. Его последним словом, согласно Иоанну, было «совершилось». Пролог Иоанна в этом Евангелии, в первой главе, содержат вступительные строки, параллельные началу книги Бытия, следовательно, Торы. В первой главе Бытия рассказывается о деяниях Бога во время шести дней сотворения мира. Когда оно завершилось, Бог, согласно этой библейской книге, взглянул на все, что сотворил и объявил, что это хорошо и хорошо весьма. Только после этого Бог вошел в седьмой день, Шабат, благословил его и осветил. В традиционном толковании Евангелия от Иоанна Иисус повторил созидательный труд Бога в том, что считал вторым сотворением и при этом завершил спасение людей. Поэтому у Иоанна Иисус утверждает, что его дело и, по сути, дело Божие теперь закончено. «Совершилось», — говорит Иисус, — лишь в Евангелии от Иоанна. Спасение теперь осуществилось, и Иисус, подобно Богу, который подразумевается под ним, готов войти в шаббат и отдохнуть в гробу, прежде чем вновь явится в первый день недели в славном и вечном облике, позволившим людям увидеть, кем, по словам Иоанна, он всегда был. Эта кульминация разительно отличается от «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». Необходимо понять, насколько глубоко образы иудейской религии повлияли на изображенное Иоанном распятие и воскресение. Лишь в Евангелии от Иоанна смерть на кресте ускоряют, перебивая голени другим распятым, Нам говорят, что Иисус был избавлен от этого мучительного опыта, потому что к тому моменту уже умер. Это означало, что знакомый евреям образ Агнца Божия, приносимый в жертву в день искупления, Йом-Кипур, теперь можно было отождествить с Иисусом. И тот, и другой инициировали спасение. Считалось, что кровь жертвенного Агнца, которой омывали золотую крышку Ковчега Завета в святая святых храма, искупает людские грехи и тем позволяет людям стать едиными с Богом. Иисус также был принесен в жертву, и его кровь искупила грехи людей и сделала их приемлемыми для Бога. Так была преображена смерть Иисуса, став небессмысленной трагедией, а необходимой ценой ради осуществления плана спасения, который мог исполнить лишь Бог. На емкий пур в жертву приносили здорового молодого агонца, эта культура была патриархальной, без единой сломанной кости, и потому Иисуса изобразили молодым мужчиной физически целым, без перебитых костей. Иоанн описал, как воин без всякой причины бьет копьем по мертвому телу Иисуса, чтобы отождествить его с пастырем Израиля из второй книги пророка Захарии, которому дали 30 серебряников, пронзили как Иисуса и скорбели о нем как о первенца. Преступниками в этой книге назывались те, кто покупал и продавал животных в храме. Для Иоанна спасение достигнуто после смерти Иисуса, когда солнце садится на западе, возвещая наступление шаббата. Затем Иоанн помещает Иисуса в гроб для отдыха в шаббат, для того лишь, чтобы он явился на рассвете в первый день недели, когда шаббат закончился и новое сотворение началось. По сути дела, у Иоанна Иисус символически проживает ту же жизнь, что и Бог в ходе сотворения. Меня никогда не привлекало традиционное толкование Евангелия от Иоанна, поскольку оно подразумевало наличие внешнего сверхъестественного вмешивающегося божества, Бога, который сошел с небес, чтобы принести спасение падшему людскому роду. По-моему, верить в боговоплощение в постдарвиновском мире – дикость. Это значит делать вид, как было до времен Дарвина». Будто некогда совершенное творение впало в состояние греха, и это, в свою очередь, потребовало спасения, которое мог совершить лишь Бог, находящийся за пределами мира. Другими словами, подобное мышление превращает действие Иисуса в божественную спасательную операцию. В отличие от этого, постдарвиновское мышление предполагает, что человеческая жизнь никогда не была идеальной, следовательно, грехопадение не происходило и спасение не требовалось. Для Дарвина человеческая жизнь находилась в процессе становления. Постдарвинисты разделяли эти взгляды, считая, что человеческая жизнь прославляет себя тем, что живет. Традиционное толкование Евангелия от Иоанна не обращается к реальности человечества, однако читать это Евангелие можно и по-другому. Например, глазами мистика или сквозь призму мистицизма. И тогда оно становится ярким, и мощным повествованием о божественном потенциале, присутствующем во всем мире, что есть в жизни. Если традиционный способ прочтения Евангелия от Иоанна давно утратил для меня привлекательность, мистическое его истолкование предлагает совершенно новый взгляд и на Бога, и на Иисуса. Хотя вывод мистиков и вывод ортодоксального христианства могут показаться одинаковыми, то есть в обоих случаях Бог отождествляется с Иисусом. Путь, которым они приходят к этому выводу и смысл, найденный в нем для всего живого, кардинально различаются. Глядя сквозь призму мистицизма, я вижу в Евангелии от Иоанна историю жизни не божества, вторгшегося в мир, а человека по имени Иисус из Назарета. Однако в Евангелии этот Иисус наделен таким глубоким и свободным самосознанием, что для него обычные человеческие барьеры исчезают. Иоанн изображает его поддерживающим отношение с неизвестным божеством. Иисус не поглощен этим божеством, а скорее наполнен и жив им. Для Иоанна Иисус – жизнь, посредством которой слышен голос Бога, сущее, посредством которой основа сущего воспринимается в настоящем. Бог не входит извне в человека Иисуса, что произошло по мнению Марка при крещении, а по мнению Матфея и Луки в момент зачатия. В Евангелии от Иоанна скорее показано изначальное и неразделимое единство, результат которого не делает Иисуса чем-то большим, нежели человек. Зато он становится человеком в полной мере и при этом полностью единым со всем, что есть Бог. Вот почему Иисус у Иоанна может отождествить себя с Богом. Когда Филипп, один из учеников Иисуса, в Евангелии от Иоанна просит его «покажи нам Отца», Иисус отвечает, если Филипп видел его Иисуса, значит он видел отца, ибо я в отце и отец во мне. В понимании Иоанна Иисус приглашает учеников прийти к нему, как он пришел к Богу. При этом они познают единство, наблюдающееся во всей вселенной. В этом же Евангелии Иисус утверждает, что слова, которые он произносит, не его слова, а Бога. Такие речи могли быть ничем иным, как проявлениями мании величия, но я так не думаю. Мне они представляются словами нового человека, который уже не считает Бога внешним сверхъестественным божеством, а видит его частью самого себя. Если осознать, что теистическое понимание Бога символизирует поиск человеком защищенности, становится ясно, что этому поиску не будет конца, поскольку такого Бога не существует. Нам не достичь зрелости, пока мы не откажемся от этой замены родителя и не распрощаемся с мыслями о нем. Иисус для Бога – это не то же самое, что Кларк Кент для Супермена. Иисус был человеком, который проживал жизнь во всей ее полноте, и в этой жизни поток любви не знал помех и преград, а сам он был настолько отважным сущим в настоящем, что оставался открытым для высшей основы всего сущего. Он перешел от самоосознания к вселенскому сознанию, которая приводит нас в состояние глубокого единства со всем, что есть в мире. Он стал един с Богом. Читая это Евангелие далее, мы встречаем ряд высказываний, известных под общим названием «Я есмь». «Я есмь» – имя Бога, явленное Моисею в рассказе о горящем терновом кусте в еврейских писаниях. Формулу «Я есмь» автор Евангелия от Иоанна вновь и вновь вкладывает в уста Иисуса. «Я есмь хлеб жизни», — говорит Иисус. Значит ли эти слова, что в Иисусе есть нечто, способное утолить наш самый острый голод и стремление к Богу? У Иоанна Иисус говорит, «Я есть лоза, а вы ветви». Значит ли это, что последователи Иисуса обретут в нем открытость всему миру и единство, и он будет питать их жизнь так же, как лоза питает свои ветви жизненной силой? Ему приходится сказать, «Я есмь – пастырь добрый». Значит ли это, что он способен любить свою паству сильнее, чем любит себя? В его уста вкладывают слова «Я есмь – путь и истина и жизнь», которые он далее называет единственной дорогой к Богу. Значит ли это, что в его жизни открывается дверь, чего прежде не случалось никогда, к трансцендентности, к жизни, к сущему? Все это образует единственный путь к Богу. В Евангелии от Иоанна Иисус утверждает, что находится вне времени. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Что это? Указание на безвременье, которое приходит к тем, кто отказывается оставаться скованным человеческими ограничениями? О своей цели в этом Евангелии Иисус говорит так. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Обратите внимание. Здесь в намерении Иисуса не входит сделать людей религиозными, нравственными, праведными или даже истинно верующими. Все это признаки эгоцентризма, который уязвимые люди избирают частью своей стратегии выживания. Иисус обладал цельностью, и он подарил ее нам. И цельность эта была проявлена в его жизни столь ярко, чтобы мы ощутили саму ее суть и стали подобно ему частью присутствия Бога. Сэм Харрис, автор книги «The End of Faith», «Конец веры», настроен по отношению к религии так же критически, как и я. Однако он довольно чувствителен к мистицизму, поддерживает его, хотя и не видит связи, которую, по моему мнению, стремится показать Евангелие от Иоанна. Так Харрис говорит о христианстве. Христианству недостаточно того, что Иисус был человеком, преобразившимся до такой степени, что в Нагорной проповеди он мог говорить от сердца. Ему также надо быть сыном Божьим, родиться от девственницы и вернуться на землю в облаке славы. Несомненно, избыточный язык Нового Завета имеет целью преподнести опыт Христа как деяние внешнего Бога. Дело в том, что этот опыт не поддавался языку, которым приходилось довольствоваться ранним христианам. Но к тому времени, как было написано Евангелие от Иоанна к концу I века, полагаю, язык мистицизма, единства человека с божественным, жизни без границ, изменил прежний язык чудес и магии, поющих ангелов и блуждающих звезд. Когда Иоанн повествует о кормлении пяти тысяч человек, это уже не рассказ о чуде, а символ евхаристической трапезы, где Иисус становится вечным агнцем Божиим, жизнь которого способна питать все жизни мира, жаждущие смысла. Может, в этом и заключалась цель чудесных деяний в жизни Иисуса, но понял это лишь евангелист Иоанн? У Иоанна нет рассказа о чудесном рождении и вознесении на небеса, и все чудеса становятся знаками, указывающими на внутреннюю реальность». Даже повествование о распятии в изложении Иоанна – история преображающего дара, который появляется, когда кто-то живет, несмотря на неприятие, и дает жизнь тем, кто думает, что они ее отнимают. Способность к самопожертвованию – признак прикосновения к трансцендентному. Это признак Бога. Целостность является в мир, когда чья-то жизнь по доброй воле отдана за других – Это происходит, когда кому-то удается избавиться от инстинктивного стремления к выживанию и обрести способность отдавать жизнь меньшим, своим братьям и сестрам. И наконец, воскресение у Иоанна. Это не впечатляющее сверхъестественное действие. Если прочитать 20 главу Евангелия от Иоанна, ясно, что сверхъестественное действие лицезрения Иисуса, воскресшего во плоти, даже осмотра его ран на руках, на ногах и в боку Все это явно не изменило ничью жизнь. В 21 главе Евангелия от Иоанна ученики просто возвращаются к рыбной ловле в Галилее, словно никаких событий вечного значения и не было вовсе. Однако сказано, что в Галилее воскресший Христос является опять, но на этот раз, чтобы призвать их и, возможно, уполномочить пасти агнцев моих и быть вестниками жизни, любви и того бытия, благодаря которому более глубокое вселенское сознательное появляется во всех людях мира, причем это сознание воспринимается как жизнь Бога в них. «Как Бог имеет жизнь в самом себе, — пишет Иоанн, — так и Сыну Он дает иметь жизнь в самом себе». Мистический взгляд Иоанна на Иисуса буквально кричит о том, что мы действительно принимаем участие в жизни Бога точно так же, как и Иисус. «У нас с Богом общее бытие, как и у Иисуса». Значит ли это, что и сознание у нас общее с Богом? Думаю, да, и по мере того, как наше сознание становится более глубоким и полным, мы переходим от сущего в выживании к сущему в любви, мы участвуем в реальности Бога и являем ее. В одном из гимнов христианской церкви отражено это мистическое единство. Таких гимнов насчитывается лишь несколько, когда в нем говорится о Боге. «Во всей жизни ты живешь». самой истинной из всех. Мистики уловили почти интуитивно, что Бог не является внешней по отношению к жизни сущностью, которую нам надлежит уговаривать и умасливать, чтобы добиться божественной защиты и в конечном итоге восторжествовать над окружающими нас полчищами демонов, пока мы ищем в вечности смысл и цель и делаем на нее ставки. С этим принципом нашего умирающего религиозного прошлого идет вразрез мистическое восприятие. Более искушенная, чем вера, более интуитивная, чем догматы, согласно которому Бог – высшее сущее, к которому относится наше бытие. Пришло время снова разобраться, что значит быть человеком, тем более тем, в ком живет жизнь Бога, любит любовь Бога и проявляется сущее Бога. «Это путь к свободе, к зрелости, к тому, что в послании к Ефесянам названо приходом в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися, все возвращали в того, который есть глава». Мистикам, по-видимому, известно, что такое потенциал, который стремится реализовать человеческая жизнь. Такова наша судьба, когда самосознание переходит на уровень вселенского сознания. Достигнув этой точки, я готов вновь обратиться к значению смерти и надежде на вечную жизнь. И то, и другое смотрится совершенно иначе с этого ракурса. В этом направлении мы и пойдем.